Глава 13. Следствие по делу об убийстве предпринимателя Семенко стояло на месте. Верещагина никто больше не вызывал и не опрашивал. В офис никто не приходил. Скорее всего, в следственном управлении давно поняли, что раскрыть преступление не удастся. Алексей сам позвонил следователю Лаптеву и поинтересовался успехами. Тот ответил, что занимается теперь другими делами. поэтому вряд ли сможет сообщить что-то новое. И добавил. Тем более по телефону. «Я в конце дня буду проезжать мимо», — сказал Алексей. «У вас есть возможность встретиться со мной?» «Не вижу смысла», — ответил следователь. И тут же обронил. «Сегодня я освобожусь не раньше семи». На самом деле, Верещагин не собирался проезжать мимо. Но в словах хлаптева явно прозвучал какой-то намек. и ему очень хотелось повидаться с ним. Семей еще не было, а следователь стоял у дверей районного управления и курил. лёша остановил машину и посигналил. Лаптев с невозмутимым видом притворился, будто не понял, кому предназначен сигнал клаксона. Сделал еще одну затяжку, выдохнул, потом огляделся, погасил сигарету о подошву ботинка, опустил сломанный окурок в мусорную урну, и направился к автомобилю. Они расположились за столиком небольшого кафетерия, но следователь отказался от кофе или чего-либо другого. «У меня 10 минут, не более», — предупредил он. «Сразу скажу, что движения в расследовании никакого нет. Но мне кажется, что подвижки очень скоро начнутся. Ни с того, ни с сего людей не убивают, причем таким общественно опасным способом. Киллер не мог обознаться. Уж больно приметный автомобиль был у вашего тестя. Я просмотрел камеры уличного наблюдения по ходу движения «Мерседеса». За ним почти на всем протяжении пути от того ресторанчика, где вы гуляли, двигался лишь один автомобиль – серая «девятка». С самого момента преступления камеры не зафиксировали. Очевидно, покушавшиеся знали, что этот участок улицы просматривается. Еще я пролистал все сводки об угонах за тот день, Такой автомобиль был угнан поздним вечером накануне преступления. Потом его нашли гаишники и вернули хозяину. С владельцем я побеседовал, обычный пенсионер, тихий и скромный. Машиной он не пользовался почти неделю, однажды утром вышел во двор и не увидел своей девятки. Через неделю, когда машину обнаружили, мужчина ее опознал. По следам пороховых зарядов на внутренней обшивке было установлено, что стрельба производилась именно из нее. Во дворе, откуда угнали автомобиль, камер нет. Поиск возможных свидетелей угона тоже ничего не дал. Но машину, очевидно, присмотрели заранее и знали, что она на ходу и заправлена бензином. Убийцы явно ведь не хотели светиться на заправках. Возможно, киллеры жили рядом, но кто они, выяснить вряд ли удастся. Во всяком случае, и сейчас. Но вашего тестя убили в тот день, когда был корпоратив. Значит, люди, напавшие на него. были в курсе места и времени проведения мероприятия. Знали, что закончится оно поздно, и поджидали неподалеку. Возможно, заказчик из числа бывших сотрудников, обиженных Семенко. Но я проверил. Ваш тесть в последние годы никого не увольнял. Не узнав причину убийства, очень сложно до чего-либо докопаться. Подобные преступления, если не раскрываются по горячим следам, потом не раскрываются вовсе. Ежели, конечно... «Не будет признательных показаний участников или заказчика. А выяснить, кому было выгодно убийство вашего тестя, вы сами, как я понимаю, не можете. Так что куда уж мне?» Подошла официантка. «Вы брать что-нибудь будете или так посидеть зашли?» Алексей достал из кармана пятисотку и протянул девушке. «Через пять минут уходим», — сказал он. Следователь проследил, как купюра легла в карманчик передника официантки и добавил. «Нам с собой пакетиков растворимого кофе на всю сумму». Девушка удалилась. «Практика показывает, что через полгода после убийства могут быть какие-нибудь подвижки», — произнес Лаптев. «То есть, когда появляются претенденты на наследство?» — догадался Верещагин. «Чаще всего так и есть, но не обязательно». Наследников всего двое, напомнил Верещагин. Жена и дочь. Это они так думают. Возможно, у Семенко были дети на стороне, и родство подтверждено документально. Я пытался порыться в его прошлом на предмет криминальных связей и каких-то разногласий, но ничего не нашел. Можно еще предположить, что убийство связано с модным ныне рейдерским захватом. Однако такие вещи делаются иначе. Убийство лишь усложняет ситуацию, привлекая к предприятию ненужное рейдеру внимания правоохранительных органов. И потом, у вашей фирмы нет ничего своего. Офис, склады, причальная стенка, все арендовано. Нет вашей фирмы, на ее место придет другая и займется тем же самым. Если бы кто-то пожелал проглотить компанию Семенко, то просто бы договорился с арендодателем и решил все очень быстро, без убийства и стрельбы. «Для меня этот случай вообще непонятен. Убийство есть, а движение материальных средств не наблюдается. Так что подождем немного». Подошла официантка и протянула Лаптеву прозрачный полиэтиленовый мешочек, набитый пакетиками с растворимым кофе. Положила на стол сдачу. «Я вам отдала все, что у нас было». «Спасибо», — поблагодарил следователь, поднимаясь. «У вас очень уютно». Регина занималась тем, чем должен был заниматься Верещагин, придя всеми Симин эндко подготовкой внешнеторговых договоров. Но если Алексей подписал всего лишь один контракт, которого хватило с избытком, чтобы резко увеличить годовой оборот предприятия, то Регина подыскивала новых партнеров на обслуживание судов. Теперь супруги разговаривали дома и о делах тоже, хотя Алексею скоро стало казаться, что этой теме жена уделяет даже слишком много внимания. Но ей нравилась работа. Она легко передвигалась и по дому, и по офису, разговаривала по телефону, обедала или ужинала с постоянным выражением на лице деловой сосредоточенности и еле скрываемого восторга. Похожая на престарелую сову, секретарша теперь считала очевидно, что руководит фирмой именно Регина и откликалась на ее зов мгновенно. На вызов же Алексея отвечала обычно. «Сейчас, погодите минутку». И эта ее фраза начала уже его раздражать. Однажды Верещагин не выдержал и отреагировал резко. «Ни минуты и ни секунды не желаю ждать! Немедленно зайдите ко мне и по возможности бегом!» Старая сова тут же пожаловалась Регине, и в кабинет они вошли вдвоем, минут через пять. «Ты не хочешь извиниться перед пожилой женщиной?» поинтересовалась Регина. «За что?» «За то, что разговаривал с ней грубо. За то, что...» «Погоди!» — остановил жену Верещагин и посмотрел на секретаршу. «Устные замечания я вам уже делал, а сейчас объявляю выговор за несвоевременное выполнение приказов генерального директора. Подготовьте приказ о наложенном на вас взыскании и принесите его мне на подпись немедленно. В будущем, если вы хоть раз перепутаете кабинет вашего начальника с кабинетом дочери вашей подруги, Я объявлю вам выговор с предупреждением об увольнении. Третьего раза не будет, учтите. А вам, Регина Эдуардовна, пора запомнить, что командую здесь я, потому что генеральным директором являюсь именно я». «Недолго осталось», — бросила резко Регина и выскочила из кабинета. Не прошло получаса, как новый приказ висел на доске объявлений при входе в офис. На сей раз супруги домой возвращались порознь. Регина осталась на работе и появилась лишь к девяти вечера. За это время Алексей ей ни разу не позвонил, и когда жена вернулась, не поинтересовался, где та была все это время. В постель он тоже ложился один. И уже начал засыпать, когда услышал, как Регина осторожно пристраивается рядом. Потом почувствовал, как беззвучно сотрясается ее тело. Понял, что любимая плачет, повернулся к ней, и обнялся словами «Если хочешь стать генеральным директором в фирме отца, пожалуйста, а я уволюсь и найду себе другую работу». Тогда она заплакала в голос. На следующее утро Регина собиралась на работу дольше обычного. Поехать решили на одной машине, чтобы вместе и вернуться. Верещагин ожидал, поглядывая на часы, без раздражения и злости. понимая, что они уже не успевают к началу рабочего дня, а если попадут в пробки, то опоздают значительно. Но у него не было запланировано никаких встреч и переговоров, а потому Алексей терпел. И все же, когда вышли во двор, почти побежал к машине. Жена садилась внутрь, когда двигатель уже работал. А едва ее дверца захлопнулась, он рванул с места и вылетел с парковки. Проскочил поднятый шлагбаум и повернул за угол, где уже была улица. Мимо летели машины, и Верещагин попытался пристроиться в поток, как вдруг что-то ударило в лобовое стекло. А потом еще и еще. Он взглянул и увидел три отверстия, от которых разбегались в стороны короткие трещинки. А тут же появилось еще одно. «На пол!» — крикнул Алексей жене, резко тормозя и включая заднюю передачу. что это спросила Регина, когда машина въехала назад во двор. Хотя по ее лицу было видно, что она уже все поняла. «Поднимайся в квартиру! Я скоро вернусь, и мы поговорим!» «Нет, я одна никуда не пойду!» прошептала она. «Мне страшно!» и заплакала. Верещагин со знакомым уже следователем Лаптевым сидели на кухне, а Регина в гостиной смотрела телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься. «Но хоть одно хорошо», – вздохнул следователь. «Двумя подозреваемыми меньше». «Кого вы имеете в виду?» – не понял Алексей. «Вашу жену и вашу тещу. Регина Эдуардовна не стала бы рисковать своей жизнью, а Бронислава Витальевна – жизнью единственной дочери». «Удивительно, конечно, что ни одна из четырех пуль никого из вас не задела». «Что ж, повезло». Со стройки, откуда были произведены выстрелы, до вашего автомобиля было чуть более 400 метров. Расстояние вполне комфортное даже для не очень уверенного в себе стрелка. С хорошей винтовкой и оптикой промахнуться сложно. А все четыре пули пролетели аккурат между вами. Вы считаете, что нас хотели не убить, а только припугнуть? Нет. Думаю, это было покушение. Тем более, что все пулевые отверстия подтверждают. Стреляли именно в вас. Сейчас наши сотрудники опрашивают всех находящихся на строящемся объекте людей. Возможно, что-то скоро станет ясно. К тому же там стоит камера видеонаблюдения. Думаю, оттуда в вас больше никто стрелять не будет. И все равно попрошу вас пока пожить где-нибудь в другом месте. Мы можем перебраться за город, но ведь на работу все равно надо будет ездить. «А может, смотаетесь на пару недель отдохнуть?» – предложил следователь. «Куда обычно в это время едут богатые и успешные? На Канары? На Гавайи? Одним словом, отправляйтесь подальше куда-нибудь». За дорогой почти в четырех сотнях метрах возводился жилой комплекс, на котором постоянно шли работы. Даже ночью там светили прожектора и двигались стрелоподъемных кранов. Один из корпусов уже возвели под крышу. Как раз оттуда и стреляли. Но корпус, готовый к сдаче, был пуст. На площадке посторонние не появлялись. Во всяком случае, строители, в основном уроженцы Средней Азии, в один голос это утверждали. Кое-что дала видеозапись, которую дали просмотреть прорабу и бригадирам. В объектив попадали действительно только рабочие. Бригадиры, узнавая себя, восхищались увиденным. Показывали пальцем на экран и смеялись. Не были опознаны только два человека, которых объектив зафиксировал подходящими на строительную площадку около 7 утра и покидающими ее через 10 минут после покушения. Обычные с виду работяги, в спецодежде и с касками на головах, как и все другие запечатленные камерой. На стройку они вдвоем тащили на плечах рулон утеплителя, а обратно... Каждый нес ворох пустых грязных бумажных мешков. Мужчины шли не спеша и, даже уходя, не пытались ускорить движение. Увеличение изображения на мониторе ничего не дало. Лиц было не разобрать. К тому же у обоих глаза прикрывали солнечные очки. Только через день был найден свидетель, который вспомнил этих рабочих, когда те покидали стройплощадку. Он подтвердил, что заметил, как мужики выбрасывали пустые упаковочные пакеты. Кроме того, очевидец утверждал, что рабочие кое-что из мусора оставили себе, а именно кейсы, что вызвало у него удивление. Потом оба подошли к стоявшей невдалеке Нексии, открыли машину, сняли с себя спецовки и шлемы, положили их в пластиковые мешки, которые бросили в багажник, после чего уехали. Описать внешность этих людей свидетель не смог. На следующий день Алексей позвонил в Узбекистан и переговорил с Бачиевым. Тот сказал, что в скором времени готов будет заключать новый контракт, и в конце разговора опять пригласил в гости. «Я готов приехать хоть сейчас», — согласился Верещагин. «Отдохну, а заодно все обсудим и подпишем документы». «Тогда жду», — спокойно произнес Бачиев. «Только предупредите заранее о дне прибытия, чтобы я мог встретить вас должным образом». Верещагин заказал два билета и сообщил об этом Регине. К его удивлению, жена наотрез отказалась лететь в Узбекистан. Сказала, что отдохнула бы в каком-нибудь более комфортабельном месте, например, в Италии. Конечно, море еще холодное, поскольку сейчас конец апреля, но она никогда не любила валяться на пляже. но с удовольствием могла бы посетить Милан или Рим. После этих слов Верещагин вспомнил про фотографии, которые видел на ее страничке в социальных сетях. На большинстве из них Регина позировала именно на пляжах. Спорить он не стал, просто сказал, «Отправляемся в Ташкент вместе. А когда вернемся, можно смотаться в Италию. К Бачиеву мы летим вообще-то не отдыхать, а работать». Вечером... Накануне дня отъезда Алексей заскочил к родителям. Пробыл там недолго, сообщил только, что отбывает по делам в Узбекистан. Мама неожиданно расстроилась, а отец попросил передать привет знакомым местам, которые он не раз наблюдал с высоты. Про то, что сына и невестку недавно обстреляли, родители не знали. Лёша не говорил им об этом, так же, как Регина не рассказала о нападении Брониславе Витальевне. «Ничего больше не случилось?» – поинтересовалась мама. «Да вроде ничего», – пожал плечами Алексей. «Странно», – вздохнула она. «Расстаёмся ненадолго, а у меня такое чувство, как будто навсегда». «А в Козелкуме сейчас дикие тюльпаны цветут», – вспомнил отец. «Сверху такая красота! Огромное пространство разными цветами переливается».